От редакции. Это новая книга основателя школы практической магии Бориса Моносова. Автор посвящает слушателей в тайны мироздания, известные лишь избранным, готовя наше сознание к восприятию моделей построения мира, имеющих место в будущем. И сейчас Борис Моисеевич работает над следующими двумя книгами, которые прольют свет на грядущее, на тот сценарий, к которому придет человечество.